Крепость Датрины расположена в юго-западной части Романской империи. Служит первой линией обороны не только Фрейну, южному центру торговли, но и всему югу империи. В этом месте квартируется одно из лучших рыцарских подразделений страны – Орден Красного Льва. Но, несмотря на гордое название, обитатели крепости в этот час напряжены до предела. Внутри царит мрачная атмосфера, поставив установившейся за окном погоде. у oh! у ветер резво гнал в сторону дотрины печальные тучи, скрывшие солнце и затянувшие половину небосвода. Уже, вот уже несколько часов на улице нельзя было и носом высунуть. Облачные и потескнешные красные поноплии, комплект снаряжения древнегреческих элитов, включали в себя кожаный бронзовый нагрудник, бронзовый наручий, поножек немиды и круглые обтянутые кожей и обитые бронзовой пластины щит. Рыцари сжимают длинные копья, что вдвое бывшие рослого мужчины. Глаза их сверкают. Твердая решимость, а крепко стиснувшие кулаки, налиты звериной мощью. Но поноплий бойцов ордена наложили разнообразные заклятия. Это не только высокоуровневые защитные чары, но также заклинания укреплений. многократное усиление движения каждого мускула, соклинание ускорений и даже магия восстановления сил. На одной ну, только крепости Стена находится порядка 200 рыцарей и потому как лучшие бойцы Империи Контингента Ордена Красного Льва выстраивались на стене. Готовясь к обороне крепости, было понятно, предостоит нешуточное сражение, но за этим. Внушительным видом сквозили нескрытые нотки ужаса. Даже несмотря на то, что самая неназванная ордена говорила об их львиной неустрашимости, о переполонивших рыцарей нерешительности и крепкой, словно алмаз, вере, они могли подделаться от чувства страха. Внизу подножия стен обставили, бил, было ничем не лучшее. Все десять тысяч войск потрясало вооружением и усиленно колотила в барабаны, пытаясь подобрать свой страх, а расположение тут и там, магии священника, распылили мантры, сопротивление страху, стараясь удушевить бойцов. Бум-бум-бум! Все пространства вокруг крепости заполнили торжественный грохот барабанов, молитвы священников и песнопения магов. Однако, это еще не все гарнизоны. Под шпилями цитадели располагались превосходные обочные стрелки, чья наконечники стрел и болтов сверкают во всех направлениях, делая оборонительные порядки и крепости безупречными. И все же, несмотря на то, что подобный гарнизон может в одиночку расправиться с объединением армии среднестатистических королев, лица воинов и рыцарей мрачных с каждой минутой, Шу. Неожиданно воцарилась на тишина, нарушаемая лишь завыванием ветра, гулявшим по датрину, потому что она из четырех туч внезапно отделилась от своих собратьев и на всех порах устремилась к крепости. Среди лучников под шпилями цитадели обнаружились данные феномена. Пробежал ропот. Он был мгновенно подхвачен рыцарями на стене и вскоре распространился по всей крепости. А в этот момент черная туча стремительно приблизилась и захватила воздушное пространство над Дотримином, Опасаясь, что боевой дух солдат упадет, окончателем магистра ордена длительно отдал приказ на наступление. Маги и священни, приступайте к атаке. Лучники, окажите им огневую поддержку. Рыцари, готовьтесь к броску. Следуя приказам магистр ордена. Специализирующиеся на дистанционных атаке Маги выступили вперед и выпустили в сторону черного сгустка Несколько магических залпов А вслед за ними священные испробовали атаку святой силы суис бум пурф Но никакого видимого эффекта они не добились Словно огромное цунами, что не замечает брошенного в нее камушка Туча не отреагировала никак поглотив атаку без следа. Еще какое-то время она оставалась без движения, независимо, атаковала ее маги или нет. Но затем вдруг раз разокружилась водоворота, уменьшилась и уплотнилась, становясь похожей на черную дыру или развернутую пасть адского демона. Ш -ш -ш. Нежинное пространство вокруг крепости окутало такой плотный пепельный туман, что уже в нескольких метрах за ее пределами стало не видно ни низги. «Глядите, вон он!» — истошно завалил один из рыцарей, и взоры его сослужились, обратились к одной точке. Там, куда рыцари указывали рукой, в небе, сквозь дымку пепельного тумана, спутняя появился призначная фигура черного хламида натянутая по самые глаза. «Это демон! Все в атаку!» — разорвала тишина и сычный голос магистра. И в львиные тысячи стрел и шквал дистанционных заклятий. Следом в воздухе вознеслись бойцы Ордена Красного Льва. Окружили клинки ослепительной аурой. Но, но не единственная фигура эта массированная атака особенное впечатление не произвела лишь слабая улыбка билла губа озарила нутро черного капюшона а затем незнакомец широко раскинул руки и медленно возил к небу разделалось громкое шипение и от фигуры все стороны хлынуло темно-зеленые струи газа и чтобы они не окутали стрелы или человека мифеопаноплию, даже авро рыцари или заклятия магов, все распространилось, словно словно соль в воде, превращаясь в ничто. О, нет! Настороженную в глазах магов и рыцарей сменилось отчаяние. И пепельный туман, незаметно прерабривавшись через крепостную стену, так окутал землю своими луками и щупальзами, что даже лицо рядом. товарища стало неразличным и чуть погодя туман пополнился душа раздирающим воплем а -а -а -а! воины в тумане хватились за голову и тут же один за одним падали на землю царапая и скребля скрюченным пальцами за каменные плиты пуф пуф лица воинов начали покрываться волдырями которые распухали становились размером с кулак после чего лопались разбрызгивая вокруг ярко-желтый гной. Глазные яблоки вылезли из орбит и, падая на землю, вслед за кожаным покровом осклеивались и разлагались ногти, волосы и даже брови. Не только лицо, все тело покрывалось лодырями. Кровь хлистала из всех семь отверстий и даже вливалась священными, смотря на происходящее в блин деле и без помощи прихли ноги с ногу. Это просто не может быть. Это катастрофа. У, заклинание спасите. Господи, умоляю, пош, пошлите у нас. Бойные метались из стороны в сторону, пытались убежать, добравшись до ворот, но они, не сделав несколько шовов, падали ничком и в вагоне колотя по земле. У рыцаря, стоявших на крепостной стене, положение было немного лучше. Изначально, окутав тела ауры, они защитили себя от мана. Благодаря чему смогли продержаться некоторое время, но по мере того, как заканчивалась мана, их аура постепенно слабела, кожа покрывалась волдырями, и они падали ниц. Наблюдая эту жуткую картину, ошаревшую выражение лица магистра Ордена, не вставая, слыпала проклятиями фигурами в черное. «Эй ты, мерзкий ублюдок, забыла мне! Попробуй-ка убить! ха ха ха ха, -ха Безковечно уверенный в силах Орден Красного Льва, магистр не мог так только осознать происходящую картину, но и поверить в нее всех. Это оказалось ему сном, до да сном жутким кошмаром. Некоторое время магистр смеялся, будто мош... безмозглый, а затем устремился к призрачному силуэту, намереваясь по-видному умереть вместе с противником, зашумев его в объятиях. Трах! Ну и, и этот жест отчаянно пропал даром, едва только он зеленым пламенем, исходящим из рук таинства человека. Ха! Мерцая с зеленым сечением, огонь прожег ауру и понаплею... охватила все тело, разрывая его в клочья, и, вскроившись в вагоне, магистра рухнул вниз с высотой несколько десятков метров. Ш -ш -ш. Зеленое слово чешуя змеи пламя моментально спылило магистрат дотла, а затем, сворачиваясь огромными кольцами, по очереди обвила каждую из десяти башен цитадели. Все к чему прикасалась эта огромная зеленая змея и разъедала хариозией башни со спилями отбавших Валялись, металл оплавлялся, а люди исчезали без следа. Всего за полчаса, раз до э, с датрином, больше черная туча и туман, тянувшись на десятки километров, дивнулись на север, не оставившись в живых даже беленькие. Поднявшиеся вот, э, ветром, они направились в сторону...